Глава 28. Следующей ночью я припарковался напротив особняка Спрайгов. На этот раз приехав туда на Форде без полицейской разметки, на котором ездил собирать улики. Время не играло для меня уже никакой роли, но я знал, что каждая секунда приближает тот момент, когда я постучусь в эту дверь или просто вломлюсь туда. Я представлял обнаженную Мадлен, других спрейгов я отметал. Затем на подъездную аллею упал луч света, хлопнула дверь и у Покарда зажглись передние фары. Машина выехала на Мюрифилд, потом, повернув налево, поехала на восток по шестой улице. Выждав три секунды, я последовал за ней. Покард держался среднего ряда. Я ехал следом в правом на расстоянии в четыре машины. Из Хенкок-парка мы проследовали в район Вилшер. Я увидел протянувшуюся на добрую милю полосу неоновых огней и понял, что Мадлен опять собиралась заняться тем же самым. Покарда остановился перед баром под названием зимба Зимбарум. Над входом светились две скрещенные пики. Единственное место для парковки было как раз рядом с пакардом, поэтому, подрулив ближе, я в свете фар наконец разглядел ее водителя лучше. И тут пружинки в моей голове стали раскручиваться. Я увидел того, кем не была, и в то же время была женщина, закрывающая дверцу пакарда. Элизабет Шорт. Бетти Шорт. ليز шорт Чёрная орхидея Мои колени ударились о руль. Дрожащие руки инстинктивно нажали на звуковой сигнал. Она заслонилась рукой от яркого света, но выключив фару, я увидел знакомые ямочки на щеках и возвратился к реальности. Это был амадленс-спрейк. Точная копия орхидеи. Черное облегающее платье, прическа и макияж, как у Бетти Шорт, на ее самом лучшем фото. Мадлен скользнула внутрь бара, в черных локонах её порека мелькнула желтое пятнышко. Мне стало ясно, что она пыталась походить на Бетти даже в таких мелочах, как желтая заколка в волосах. Увидев такое сходство, я почувствовал, будто пропустил удар в челюсть не менее мощный, чем у Ле Бланчерда. На подкосившихся ногах я продолжил преследование призрака. Внутри бара была накурено, из музыкального автомата звучал джаз, и повсюду сидели военные. Мадлен подтягивала вино у барной стойки. Оглядевшись вокруг, я заметил, что она была единственной женщиной в заведении и уже начала притягивать к себе повышенное внимание. Солдаты и матросы подталкивая друг друга локтями и показывая на одетую в черную фигуру, шепотом обсуждали ее достоинства. Заметив в конце зала расписанную черными и белыми полосами кабинку, которую занимали моряки, собирающиеся распить бутылку, я направился туда. Едва взглянув на их девственно чистые лица, я понял, что им явно меньше одного года. Показав им свой жетон, я бросил: "Уматывайте отсюда, пока я не вызвал патруль". Троица смылась с такой скоростью, что даже забыла на столе свою выпивку. Я занял их место и стал наблюдать за тем, как Мадлен изображает из себя Бетти. Выпив немного бурбона, я успокоился и продолжил наблюдение за Мадлен которую теперь окружили ухажёры, ловившие каждое ее слово. До меня звук ее голоса не доносился, но все жесты были не ее. И всякий раз, когда она дотрагивалась до собеседника, моя рука инстинктивно тянулась к револьверу. Время шло, казалось, вокруг черной точки сгущалась дымка цвета хаки с синим немотливым какое-то время Мадлен выпивала, болтала с кавалерами, отшивала их, а потом постепенно ее взгляд остановился на одном коренастом морячке. И вскоре кружок ее поклонников рассосался, так как и матросик стал смотреть на них с явным недружелюбием. Я добил бутылку Разглядывание барной стойки отвлекало меня от каких бы то ни было мыслей. Громко играющий джаз заставлял меня прислушиваться к голосам, которые звучали еще громче музыки, а выпивка сдерживала меня от того, ареста этого крепыша, которого я мог бы замести по целому набору надуманных обвинений. Потом женщина в черном и моряк в голубом двинулись к дверям, взявшись за руки. Мадлен чуть выше на своих каблуках. На остатках подаренного бурбоном спокойствия я выждал пять секунд, а затем ринулся за ними. Когда я сел за руль, Покард уже сворачивал направо на углу улицы. Прибавив газу, я все таки настиг их. Едва не упираясь в бампер Покарда, я двигался следом. Высунув руку из окна, Мадлен просигнализировала поворот. А затем круто свернула на стоянку перед ярко освещенным мотелем. Я ударил по тормозам, затем сдал назад и выключил фары. С улицы мне было видно, что морячок стоит возле пакарда, а Мадлен входит в мотель, чтобы взять ключи от номера. Через несколько минут она возвращается. все происходит точно так же, как и у нас с ней. Она пропускает морячка вперед, так же как пропускала меня. В комнате зажигается и гаснет свет. И когда я начинаю прислушиваться, то слышу, что за плотными шторами играет наша с ней радиостанция. Периодическая слежка, проводимые на месте допросы. Теперь у детектива появилось свое дело. Я следил, как Мадлен изображала Орхидею еще в течение четырех ночей. И каждую ночь она проделывала одно и то же: кабак на восьмой стрит, крепкий паренек с побрякушками на груди, сексодром на 9 и Айрола. Когда эта парочка уединялась в мотеле, я возвращался в бар и допрашивал барменов и вояк, которым она отказала. Как эта женщина в черном называла себя? Никак. О чем она говорила? О войне и съемках в кино. Вы случайно не заметили ее сходство с черной орхидеей, той девушкой, которую убили два года назад? И если заметили, то что, по-вашему, она хотела таким образом доказать? Отрицательные ответы и различные версии. Она сумасшедшая, которая считает себя черной орхидеей проститутка, зарабатывающая на своем сходстве с орхидеей, женщина-полицейский, завлекающая убийцу, свихнувшаяся от горя, больная раком, пытающаяся привлечь к себе убийцу и таким образом ускорить свою смерть. Я знал, что следующим шагом должен был стать допрос любовников Мадлен. Но в этом деле я не мог гарантировать бесстрастный подход. Если бы они сказали мне что-то не то, или даже то, или направили бы меня по-любому, следу, я, понимал, что все равно могу что-нибудь с ними учудить. Четыре ночи в баре, сон урывками в машине и ночёвки дома на тахте без кей, уединившись у себя в спальне, все таки возымели свой эффект. На работе я ронял предметные стекла и путал образцы крови, писал отчеты об уликах совсем корявым почерком и дважды заснул над микроскопом, просыпаясь от того, что увидел во сне Мадлен в черном. Понимая, что пятая ночь без сна меня доконает и все же не желая ее пропускать, я украл несколько таблеток амфетамина, которые принесли для анализа из отдела по борьбе с наркотиками. Они избавили меня от усталости и ввели в состояние острого недовольства собой. А также дали ту силу, которая помогла мне забыть о медлен орхидее и снова начать мыслить как настоящий полицейский. Тат Грин простил меня, когда я пришел к нему с повинной. Я работал в департаменте уже семь лет. Моя ссора с Фогельми была два года назад и почти забылась. Мне не нравилось работать в лаборатории, и я хотел возвратиться в патрульно-постовую службу, желательно в ночную смену. Я готовился к экзамену на сержанта. Отдел криминалистики был для меня хорошей подготовительной площадкой для достижения моей главной цели следственного отдела. Я затянул долгую песню про свою неудавшуюся женитьбу, про то, что работа в ночную смену позволит мне не видеться со своей женой. Но вспомнив про женщину в черном, увидел себя со стороны и понял, что похож на жалкого попрошайку. Наконец, главный детектив своим долгим и испытующим взглядом заставил меня замолчать. «Лады, Баки!» и показал на дверь. Я прождал в коридоре почти целую вечность, и когда он вышел ко мне с улыбкой на губах, я готов был прыгать от счастья. Начиная смена на участке Ньютон-стрит завтрашнего дня, Постарайся вести себя вежливо с нашими цветными братьями, которые проживают в том районе. У тебя тяжелая форма попрошайничества, и я не хочу, чтобы ты заразил их этим. Участок на Ньютон-стрит находился к юго-востоку от центра Лос-Анджелеса. 95% составляли трущобы, 95% жителей негры. Сплошные неприятности. На каждом углу попадались пьяные сборища и банды промышлявшие азартными играми. Винные магазины, парикмахерские и бильярдные в каждом квартале. Экстренные звонки на участок 24 часа в сутки. Патрульные, обходящие этот район, всегда брали с собой дубинки с металлическими наконечниками. Ребята с участка заряжали свои 45-ые запрещенными пулями дум-дум. Ясные пьяницы пили коктейль «Зеленая ящерица, смесь одеколона и белого портвейна Old Monterey. Стандартная цена за проститутку была 1 доллар и доллар с четвертью, если ты использовал ее апартаменты, ну, то есть заброшенные машины на автомобильном кладбище на 56 и Central. По улицам слонялись полуголодные дети, страдающие чесоткой, бродяги, Собаки устраивали ожесточенные схватки друг с другом, торговцы держали под прилавками оружие. В общем, этот район был настоящей фронтовой зоной. Проспав почти 22 часа и очухавшись после амфетамина, я явился на свое первое дежурство. Начальник участка, убелённый сигинами лейтенант по имени Гетчел, встретил меня достаточно тепло рассказав, что Тад Грина характеризовал меня как честного парня и что он будет считать меня таковым до тех пор, пока я не облажаюсь и не заставлю его убедиться в обратном. Лично он не любит боксеров и стукачей, но предпочитал не ворошить прошлого. Остальных своих коллег пришлось убеждать в своей честности значительно дольше они ненавидели обласканных славой полицейских боксеров и большевиков, и кроме того, они до сих пор с теплотой вспоминали Фрица Фогеля, который работал здесь несколько лет назад. Радушный начальник поручил мне патрулировать район в одиночку. И уходя с этой первой встречи, я был полон решимости превзойти в честности самого господа Бога. Первая перекличка прошла гораздо хуже. Когда сержант представлял меня моей смене, никто не аплодировал. Некоторые из новых коллег бросали подозрительные взгляды, другие откровенно враждебные, третьи опускали глаза. Когда все стали выходить из комнаты после прослушивания сводки преступлений за неделю, только семеро из пяти человек остановились в дверях пожать мне руку и пожелать удачи. Сержант молча показал мне участок и снабдил картой района. На прощание он сказал: "Не позволяй черномазом садиться тебе на шею". Когда я поблагодарил его за напутствие, он добавил: "Фриц Фогель был моим хорошим другом", после чего поспешно удалился. Я решил доказать, что мне можно верить, что я из того же теста. Первую неделю я в основном занимался физической работой на территории, а также собирал сведения про местных авторитетов. Орды дубинкой, я разогнал несколько пьяных сборищ, пообещав пьяницам, что не стану их трогать, если они не будут заниматься укрывательством. Я задерживал их, если они не давали мне такую информацию. Если давали, то все равно задерживал. Как-то проходя мимо парикмахерской на 68 и Бич-стрит, Я унюхал запах марихуаны. Распахнув дверь, я увидел трех наркоманов, у которых оказалось как раз столько зелья, сколько было необходимо для их ареста. В обмен на мою снисходительность они выдали мне своего поставщика, а также сообщили о предстоящей стычке между двумя бандами бездельниками и рубаками. Я передал эту информацию на участок и вызвал машину, чтобы забрать наркоманов. Во время обхода автостоянок Я задержал несколько проституток, а напугав их клиентов тем, что позвоню их женам, получил очередную порцию ценной информации. В конце недели на моем счету было 22 ареста, 9 из которых за тяжкие преступления. А еще я знал несколько имен и мог испытать свои силы на их обладателях, чтобы эти имена стали порукой моей смелости и заставили опасаться ненавидевших меня полицейских. Я подловил хлыща Вилли Брауна на выходе из бара счастливый случай, бросив: "Эй ты, самбо, а ведь твоя мамаша трахается с кем попало". <свят> в ответ он ударил. Я не остался в долгу и на три его удара ответил шестью. Когда все закончилось, Браун выплёвывал зубы через нос. Свидетелями происшедшего стали двое полицейских, которые стояли на другом конце улицы. Розуэлт Уильямс, выпущенный на свободу насильник, сутенёр и азартный картежник, оказался орешком покрепче. На мое приветствие «Эй, говнюк он тут же нашелся "Ты сам не нечище, белое дерьмо", и тоже ударил первым. Мы обменивались ударами, наверное, целую минуту на глазах целой группы рубак, стоявших на крыльце дома. Он наседал на меня все сильнее и сильнее, и я уже подумывал о том, чтобы пустить в ход свою дубинку. Предмет, о которым не слагают легенд. но в конце концов мне удалось провести маневр Ли Бланчарда, нанеся серию ударов в голову и корпус. Бам, бам, бам. Последний удар отправил Уильямса в страну грез, а меня с двумя переломанными пальцами в медпункт. драться без перчаток теперь я не мог. Два последних авторитета из моего списка Крофорд Джонсон и его брат Уиллис занимались карточным шулерством, играя в карты в комнате отдыха баптистской церкви Чудесного спасения на 61 Enterprise. Как раз напротив забегаловки, в которой за полцены обедали ньютонские полицейские. Когда я залез в окно, Уиллис сдавал карты. Увидев меня, он удивленно поднял голову и получил дубинкой по рукам. Крофорд потянулся к поясу. Второй удар дубинки вышиб пистолет с глушителем у него из рук. Вой от боли, братья рванули к двери. Я вытащил из кобуры свой навехонький револьвер и, наставив на остальных картежников, посоветовал им забирать свои деньги и расходиться по домам. Когда я вышел на улицу, возле заведения уже собралась толпа: полицейские, стоящие на тротуаре, и жующие сэндвичи, наблюдавшие, как Джонсоны, держась за сломанные руки, в опять боли выбегают из здания. Некоторые люди не понимают хорошего отношения, прокричал я вдогонку. Пожилой сержант, который по слухам ненавидел меня, прокричал в ответ: "Блайгер, да ты настоящий ковбой!" И тут я понял, что мою честность уже никто не ставил под сомнение.